Глава вторая. Тёплый приём. Значит, уходишь. Маша догнала меня уже почти на самом выходе из академии. Бежишь не попрощавшись? Бегу с слабым духом, а я ухожу, потому что не вижу причин здесь оставаться. Вот как? Фролова была вне себя от возмущения. Ну иди, и по брюкушки свои запирай. Девушка сняла шия, жирелье и швырнула его мне. Но я лишь развернулся и вышел из академии их хватил с собой чемодан. Ещё не хватало опускаться до того, чтобы поднимать с пола подаренные вещи, брошенные как собаке. И пусть ожерелье стоит целое состояние. Я выше этого. Поймал машину и отправился в гостиницу. Денег, полученных от великого князя, вполне хватало на месяц безбедной жизни. Но ну, а там уже и мои деньги пригодятся. Пожилой извозчик взялся довести меня до гостиницы всего за 10 рублей. Пока мы ехали, я рассматривал город И думал о предстоящем задании. Мне нужно присмотреть за польской принцессой, а это значит, что придётся стать её тенью. Конечно, перспектива становиться шпионом, который разнюхивает каждый шаг своей цели, совсем не хотелось, но я ведь могу поступить иначе. А для этого мне понадобится продуманный план действий с несколькими вариантами. В гостинице снял номер с видом на реку. Мне хотелось спокойствия, чтобы свободно погружаться в мысли. Я отдыхать от городской суеты. Размеренное течение реки, как нельзя лучше этому способствовало. Изволить чего-нибудь. Поинтересовался парень, который помог мне донести чемодан до номера. Спасибо, не откажусь от хорошего перекуса. Только сейчас я почувствовал, что проголодался. И неудивительно. Я ведь пропустил трапезу в академии. А сейчас почти ночь. Подкрепившись жареными рябчиками со сливочным соусом, умылся и устроился спать, но сон не шел. Вредно плотно ужинать перед сном. Поднялся с кровати, бросил в сторону обеденного стола осуждающий взгляд, набросил курточку и вышел на улицу. Прохладный осенний ветер подул в лицо, а не было. И заставил поёжиться. В воздухе уже чувствовалось приближение холодов, и если днём солнечного света ещё хватало, чтобы согреться, то ночью без верхней одежды было уже некомфортно. До прибытия польской принцессы оставалось всего несколько часов, а я так и не успел заглянуть на вокзал. Придётся тащиться туда рано утром, чтобы разведать обстановку и найти удобное место для наблюдения. Зараза, не люблю шпиков. Сама идея подглядывать за чьей-то жизнью мне противна, даже если это дело государственной важности. А смогу ли я вообще так? Нет, это не мой способ. У меня есть вариант куда лучше. Довольной своей идеей я вернулся в комнату и лёг спать. Не знаю, в чём причина. Может, причина в том, свежий воздух или то, что ужин наконец-то переварился. Но более вероятно, что я нашёл ответ и теперь успокоился. Утром я не стал дожидаться завтрака. Привёл себя в порядок и спустился вниз ещё до того, как основная масса посетителей вообще открыла глаза. На выходе из гостиницы поймал машину и попросил отвезти меня на железнодорожный вокзал Ростова. Хочу заранее пройтись по вокзалу и подготовиться к прибытию принцессы. Что-то мне подсказывало, что на вокзале она может связаться с кем нужно. Нельзя упускать это из виду. На Пероне уже стояла делегация, которая предстояла встречать Идвигу. Всё как положено: хлеб-соль, в скоморохов где-то откопали и напялили на них народные костюмы. Мне вот всегда казалось удивительным, как народные традиции умудряются так опошлить и сделать настолько скучными. Не верю, что раньше было так же. Просто у современных чинов ш такое предвзятое отношение к прошлому. И они даже не пытаются устроить развлечения, а отдают дань обычаям для галочки, потому что так принято. Тут же стоял специальный гость из Москвы, которого прислали встречать Едвигу. Удивлён, что это не горотищев. Да, Герман Кудасташев это вот Цветкова. Можно сказать, он и вовсе старик. Но выглядит точно презентабельнее этого потеющего от волнения Увальня. Какой-то пройдоха потянул меня за рукав и кивком головы позвал отойти в сторону. Интересно, это ещё что за фокусы. Надеюсь, меня не ждёт за углом весь тайный отдел Москвы в полном составе. После встречи с теми ребятами возле рыночка, я не удивлюсь, если они приехали за мной даже сюда. Подождал, пока бродяга скрылся за поворотом, я отошёл на почтительное расстояние, чтобы видеть, что там происходит со стороны. Парень сбросил с головы капюшон и на мгновение показал мне своё лицо. Серпухов. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Ты ты что здесь делаешь, ещё и в таком виде? Сотники в Московском княжестве совсем перестали платить. Вы интересовался я, когда мы спустились в подвал, где располагались камеры хранения. Вообще-то я на работе отозвал сотник и вынул из запасухи свёрток. Вот держи. Это ещё что такое? Я тут же развернул его и увидел абсолютно чистые листы бумаги. Правда, сама она была немного странной. По структуре напоминала губку. Это копировальная бумага. «А зачем она мне?» Планы немного изменились. Наши разведчики в Польше передали информацию, что принцесса везет указания для своих доверенных лиц здесь, в Великом княжестве. Это почти доказывает, что Польша причастна к поддержке заговорщиков и высадке Градова. Не удивил, я это и так знал, даже почувствовал на собственной шкуре. Я вспомнил встречу и бой с двумя наемниками в середине лета и невольно почесал руку, которая к этому времени уже полностью зажила и восстановилась. В общем, нам нужно получить информацию с этих бумаг, при этом так, чтобы оригиналы остались нетронутыми. Тебе поможет эта вещь. Снимаешь верхнюю плёнку, прикладываешь к листу бумаги и разглаживаешь рукой так, чтобы копировальная бумага полностью прилегала к оригиналу. Затем убираешь и прячешь. Оттиски от письма и следы от чернил останутся на ней. Бумага засохнет буквально за пару секунд, так что не мешкай. Вот бы ещё эта бумага помогла мне подойти к принцессе и попросить подержать у себя секретные документы пару минут. У нас в договоре такого не было, а теперь есть. С улицы послышалось объявление о том, что на первый путь принимается поезд из Варшавы. Ладно, мне пора. Да и тебе тоже. Я так и не понял, а что здесь делаете вы? По официальной версии обеспечиваю безопасность Светкова. А по факту я и есть тот самый надежный человек из очага, с которым ты должен будешь встретиться и которому нужно отдать копии секретных бумаг. Вот могли бы и за принцессой присмотреть». Огрызнулся я и направился на выход. «Да, кстати, разберитесь там со своим тайным отделом. Буквально после аудиенции у великого князя двое ребят оттуда меня чуть не прикончили. Прикрывались неким Гаврюшиным». «Не может такого быть», — Серпухов задумался. Вернусь в Москву и сам лично проверю. Но скорее всего, ребята оттуда не причастны к нападению на тебя. Кстати, Гаврюшин это тот, кто сопровождал тебя в Москву. Ещё лучше. Теперь нужно разбираться, кем были эти люди, выдающие себя за сотрудников тайного отдела. Почему-то мне кажется, что они от меня не отстанут. Оказавшись на улице, я занял удобное место возле колонны и принялся ждать. Уже через минуту появился поезд, и встречающие заметно оживились. Удивительно, но помимо вагона с принцессой и её сопровождением, поезд ввёз ещё 7 пассажирских вагонов. И сейчас вся эта толпа вываливалась из поезда, где смешивалась с встречающими. Странно, уж кто-кто, а принцесса могла себе и отдельный поезд организовать. Что не говори, не живут они тут на широкую ногу. Заметив принцессу, Цвитков тут же бросился к ней и протянул руку, чтобы помочь спуститься. Но охрана вежливо отодвинула его в сторону. Тем не менее, он постарался показать, что совершенно не смущён этим фактом. Тресущийся от волнения рукой, достал из внешнего кармана платок, протёр лысину и изобразил на лице улыбку. Даже у меня, стоящего в 30 м, не возникло сомнений в неправдоподобности этой улыбки. "Госпожа Якилон, я польщён тем, что именно мне выпало честь встречать вас", свидков изобразил поклона, но девушка потеряла к нему всякий интерес. Не могу сказать, что рада, отозвалась девушка, посматривая по сторонам. Насколько я помню, мне должны были предоставить кортеж для передвижения по стране. Конечно, три тура ждут вас у вокзала. Позвольте, благодарю, бросила Едвига и кивнула охранникам, чтобы они следовали за ней. Двое взяли багаж, а остальные шестеро образовали вокруг девушки кольцо и двигались к выходу, разгоняя всех, кто попадался им на пути. «Интересно, как на это посмотрит ростовский князь. Ведь на его вокзале граждан буквально расшвыривают стороны приезжей важной особы. По-хорошему, в Васильеву нужно вмешаться, но сделать это мягко. А ведь можно было обойтись без проблем. Или организовать вменяемую охрану, а не отдавать ситуацию на откуп этому Цветкову. Как я понял, Серпухов здесь был для охраны этой важной шишки. И сам ничего не решал. Надеюсь, хотя бы с обеспечением охраны люди Цветкова справятся». Я смотрелся в надежде, что рядом нет никаких неприятностей. Странного человека я заметил, когда он был уже в десяти шагах от охранника принцессы. Одиночка привлекал внимание странным поведением. Он медленно шёл прямо к принцессе, практически не шевеля руками. Уверен, они были напряжены или в рукавах скрывали что-то, что не давало им согнуться. Нет, ну этого клона охраны Ягеллонов точно заметят. Ещё несколько секунд я стоял в стороне и наблюдал, как парень подошёл почти вплотную к охраннику. А если он швырнёт стилет или бомбу прямо под ноги принцессе? Нет, ну что за полваны? Похоже, в Польше охрана ничем не лучше нашей. В это время телохранители вертели головами по сторонам, совершенно не замечая одинокую спокойную фигуру, которая замерла, словно хищник в ожидании удобной возможности, чтобы наброситься на свою жертву. Госпожа Егилон, позвольте ваш автограф. Я подошёл ближе и нарочно стал прямо за спиной этого парня, чтобы на меня обратили внимание. Практически все обернулись на меня, но только не этот парень. Он, как стоял у стуканам, так и продолжал стоять, не шевелясь. Охрана обратила внимание на меня, но совершенно проигнорировала парня прямо под носом. О, если не ошибаюсь, господин Кущен. «Надо же, она смогла меня удивить. Девушка определенно меня знала. Не удивлюсь, если изучала по докладам разведки, как того, с кем нужно быть осторожнее. Он самый. Приятно, что вы обо мне наслышаны. Позвольте». Я положил руку на плечо странному парню и попытался отодвинуть его в сторону. Но тут случилось то, чего никто не ожидал. Слева от нас произошел взрыв, и несколько людей упали на землю, пораженные осколками. Я невольно перевёл взгляд в сторону взрыва, но краем глаза успел заметить, как истукан пришёл в движение. Он резко окрутанулся, распрямил ладонь правой руки, позволяя клинку спокойно лечь на ладонь и попытался меня ударить. При этом всё произошло настолько быстро, что я почти не успел отреагировать. Всё, что мне оставалось сделать немного повернуть корпус, чтобы он не попал в артерии. Клинок скользнул по каменной броне, которую я призывал под куртку, и немного разорезал кожу. Инстинктивно я оттолкнул убийцу от себя и шагнул назад. Рядом со мной рухнул один из охранников принцессы. А он-то как умудрился помереть? Я ведь сам видел, что убийца занимался только мной. Буквально секунды мне хватило, чтобы понять хитрый замысел. У тех, кто это затеял, был запасной план. Раз уж я помешал убийце незаметно подойти к принцессе, они отвлекли внимание. А когда произошел взрыв, раздались еще несколько взрывов. Вот только их мы не услышали. Первые три охранника замертво упали на землю, а остальных успел прикрыть твердыня, стоявший перед принцессой. Одной пули в голову ему оказалось недостаточно, чтобы отправиться на тот свет. Тут же появились ребята Серпухова. Они создали живое оцепление, закрывая перон куполом твердыни. Светков в это время стоял на четвереньках и что-то кричал. Я не стал разбираться, что с ним, и повернулся к принцессе. Она была вся измазана кровью, но это была не её кровь. У неё на руках лежал парень, который был прорицателем. "Холера", выругался твердыня, присаживаясь рядом. "Они отравили прорицателя, поэтому он не заметил угрозу". Стефан ещё жив. Нужно забрать его с собой. Об остальных позаботятся. Вот как. Довольно странный способ. Я даже не знал, что так можно. Но дротик, появившийся в руках охранника Евдриге, дал мне понять, что ошибки быть не может. Госпожа, нам нужно уйти в безопасное место. Гущен, идёшь со мной, скомандовала Евдрига. Не понял, с каких это пор приезде принцесса стала мне указывать, что делать. «Похоже, она поняла мою реакцию, поэтому добавила. Пожалуйста». «Вот это уже другое дело». Я кивнул и взвалил на спину прорицателя, который пришел в себя. «По-хорошему, ему нужна срочная помощь. Но не оставаться же здесь торчать, чтобы дать убийцам еще один шанс». «Вот так посмотрел на настоящую принцессу», – проворчал я, отдуваясь от тяжести. Охранник был в доспехе, и тащить его на себе даже с помощью дара было непросто». Эти клоуны по снимали шлемы, чтобы им было лучше видно всё вокруг. Вот и поглазели. Тебе бы жаловаться. А тут взволась девушка. Я вообще только приехала, и тут такая встреча. Да, неприятно вышло, но вообще мы народ гостеприимный. По одному охраннику устроилась в машинах сопровождения. Они забрали в себе раненого правительства. Отвердыня, ещё один охранник сел в машину, в которой предстояло ехать Едвиги. Сзади творился полный хаос. Стреляли, использовали дар, рубились в рукопашную. Несмотря на усилия дружинников быстро справиться с нападавшими оказалось невозможно. Как я понял, их было не меньше десятка. Они раскрылись в надежде добраться до принцессы, а после неудачи пытались отступить, хотя некоторые всё же питали надежду завершить миссию с успехом. Когда я загрузил раненого в машину и повернулся в сторону вокзала, увидел огромную лавину огня которая стремительно несулась в нашу сторону. Оставались буквально секунды перед тем, как пламя накроет здесь всё и выжжет дотла. И нужно было решать, что делать дальше как можно быстрее. "Трогай!" крикнул Твердыня, но принцесса задержала охранника. Едвига всё ещё не решалась впустить меня в свою машину. Время тянулось, но она продолжала держать дверцу автомобиля открытой. Огромное огненное облако приближалось со стороны вокзала. Похоже, кто-то из убийц решил использовать слияние. И если охране было достаточно призвать защитный купол и закрыть дверь машины, чтобы спасти принцессу, то у меня было только два выхода. Либо попасть внутрь, либо перемахнуть через машину, призвать водяной купол и надеяться, что моих сил будет достаточно, чтобы сопротивляться отдельным языкам пламени, которые наверняка окутают весь экскорт. Конечно, ситуация в принцесс много, а я у мамы один была более вероятной, Но я решил играть до последнего. Повернулся к Едвиге и посмотрел ей в глаза. В отражении её глаз было видно, как огромный огненный шар направляется в нашу сторону и закрывает всё небо. Дверца машины начала закрываться, но девушка остановила охранника. Подождите, впустите Гущина в машину. Но никаких возражений. Или ты собираешься спорить с принцессой? Охранник послушно придержал двери. Я не стал препятствовать, когда я плюхнулся на заднее сиденье рядом с Едвигой и захлопнул дверь. Буквально через секунду машину окутало жаркое пламя. Но защита выдержала. "Трогай, kurva!" выругалась девушка, и в ту же секунду машина рванула с места. Остальные две машины из эскорта ещё стояли на месте. Тут же в нашу сторону рванул огромный валун. Но одна из машин сопровождения подставилась под него и приняла удар на себя. Ее смяло, словно пушинку, и забросило в кювет. Вторая машина сопровождения уже висела у нас на хвосте. Представляю, что сейчас думают парни из охраны принцессы. Безобразие! Едвига немного успокоилась, и теперь страх уступил место гневу. Куда вообще смотрит служба безопасности в этой стране? В Польше никогда бы такого не допустили. Да ладно, а убийство австро-венгерского кран-принца? Это не Польша прохлопала ушами, парировала девушка. Хорошо. А кто позволил захватить свой телеграф и объявить войну Пруссии? Упустил этот момент, так ведь? Будешь умничать, высажу из машины, процедил сквозь зубы Едвига. Я хмыкнул, но решил не развивать тему. Похоже, для польской принцессы ошибки её страны были такими же болезненными, как и для меня промахи великого княжества. К слову, сейчас был один из них. Неужели Серпухов не смог обеспечить безопасность? Он ведь понимал, что это не торговцы арбузами приезжают, и не рядовой чиновник. Это один из важнейших людей соседней страны, с которыми у нас и так натянутые отношения. Кстати, мы в расчёте. Отозвалась девушка. Ты о чём? Ну как это? Ты мне спас жизнь на Пероне, а я тебе сейчас, когда позволила скрыться в машине. Подумать только, сегодня меня дважды едва не прикончили. Я начинаю опасаться эту страну. Принцесса наклонилась к водителю и скомандовала: "В гостиницу, пожалуйста". Едвига ехала в автомобиле и наконец смогла расслабиться. Да, она совсем не так представляла своё прибытие в Ростовское княжество. Ей виделось, что перед ней будут вести лаца и всячески стараться услужить, но с самого начала путешествия опасность следовала за ней по пятам. Её едва не отравили в поезде. А теперь, когда она ступила на Ростовскую землю, пытались убить. Она могла бы поверить, что кто-то пытается подставить Великое княжество и устроить два государства, у которых и так не самые простые отношения. И если бы это не началось ещё на территории Польши. Всё произошло так неожиданно, что Едвига не успевала реагировать на происходящие события. Этот Гущин появился непонятно откуда. Вполне возможно, что он был заодно с убийцами. Но у него было несколько удобных моментов, когда он мог воспользоваться положением и убить ее, но не воспользовался, а только пытался помочь. Может, он как раз и работает на службу безопасности. В таком случае это многое объясняет. Многое, но не все. Да, она была наслышана об этом человеке. Ее предупреждали, что он силен и опасен не по годам. Участвовал в дворцовом перевороте в Москве, не прошел финал великого турнира только по стечению обстоятельств. А в недавнем вооружённом конфликте уничтожил Илью Градова, на которого европейские страны имели большие надежды. Но он был молод, а у девушки было кое-какое оружие, позволявшее развязывать языки и не таким селачам. И Евгедвига решила им воспользоваться. Евгедвига. Девушка повернулась к Михаилу и протянула ему руку. Теперь, когда моей жизни ничего не угрожает, мы можем познакомиться. Михаил отозвался: парень и смущенно улыбнулся. «Да, девушка знала эту смущенную улыбку и взгляд, который обычно отводят в сторону. Жертва почти попала в ловушку. Нужно только ей немного помочь. Знаете, а я ведь совершенно не знаю ростовское княжество. Вы не согласитесь мне помочь и показать здесь все. Уверена, из вас получится отличный гид».